«Есть в этой дикости еще худшая сторона», — внезапно густо покраснев, сказала Гессиона. «Среди избиваемых и продаваемых, подобно скоту, людей есть совсем неповторимые — художники, врачи, философы, певцы, артисты. Каждый полис, город-государство, славен своими мастерами, достижениями создания прекрасного в знаниях и ремеслах. «Надо ли тебе говорить, что все это требует веков постепенного совершенствования, даже тысячелетий, как Египет, Эллада, погибший Крит?» «Уничтожая город-островок со всеми носителями искусства и знания, мы обкрадываем сами себя и всю Айкумену, лишаемся создававшейся веками мудрости и красоты». Ниарх поднял брови и подумал – Энергично закивав в знак согласия. «Скажи, пробовал ты говорить об этом с Александром?» Спросила Таис. «Пробовал. Сначала он слушал меня, зная, что я вообще редко говорю и только о важном, а потом...» «Забывал!» «Все в очередной ахиллесовой ярости. Он похож не на Филиппа, а гораздо больше на свою мать Олимпиаду». Какая она была? Почему была? Она жива. Ей немногим больше сорока, и она по-прежнему красива, особенной, диковатой красотой. Знаешь ли ты, что она царевна древнего рода из горной Тимфей, Сирота. Посвященная Дионису, ставшая жрицей его и, конечно, Минадой. Значит, она подвержена бешеному экстазу. И Александр унаследовал эту способность. Теперь я больше понимаю его необъяснимое поведение. Вероятно, так. Он впадает в неистовство, наталкиваясь на сопротивление, будь то столкновение с врагом или спор с друзьями, пытается преодолеть препятствие буйным наскоком, не щадя ни своей ни чужих жизней, не считаясь достоинством человека, о котором в спокойные минуты он немало говорит, возражая своему учителю Аристотелю. «Так бывает с очень удачливыми людьми, возлюбленными тихе, судьбы», задумчиво сказала Таис. Собеседники долго молчали, слушая журчание воды под рулевыми веслами. Корабль шел под парусами. Стойкий восточный ветер ускорил путешествие. Заунувный крик погонщиков и рев ослов доносились издалека. Насколько хватал глаз, простирались заросли Донакса, камышей, волновавшиеся под ветром, подобно буровато-зеленому морю. Ближе к берегам проток и Старец Росли тростники с пышными метелками, трепетавшими в такт течению. А эту прекраснейшую из всех жну Даря, ты видел? Вдруг спросила Гетера. Видел. Она очень красиво. Лучше меня и Эгесихоры? Вовсе нет. Высокая, тонкая. Мрачные черные глаза под широкими черными бровями, рот большой, тонкогубый, щеки чуть впалые, шея длинная. Многие не разглядишь в их плотной одежде. Еще черные косы, тонкие, как змеи. Вот тебе весь ее облик, на мой взгляд. Куда хуже, чем ты, или... Взгляд неарха остановился на фиванке, покрывшейся жарким румянцем чем Гесиона. Рожденная змеей спрятала лицо в ладонях, а Таис весело вскочила, обняла неарха и поцеловала ниже глаза, избегая колючей бороды. «Ты заслуживаешь награды. Я буду танцевать для тебя. Зови музыканшу. Кажется, здесь есть флейтистка, а с гитарой управится Гесиона». Ниарх и все спутники были в восторге от неожиданного представления, ибо для эллинов, финикийцев и египтян нет в жизни большего удовольствия, чем танцы красивых женщин. Таис и Гесиона находились под покровительством Афродиты. Богиня сделала плавание легким и быстрым. Вскоре корабль вышел на чистую воду, в ней не ни сомых Нилом песков и подходил к видной издалека белой полосе пены за островом Фарос. На косе между лиманом Мариотидой и широким проливом, там, где всего месяц назад стояло жалкое селение рыбаков Рокотис, скопилось восемь кораблей с лесом и камнем. В этот утренний час густо поднимался дым от кухонь в лагере воинов и хижинных рабов. Подхватываемый ветром, он уносился на запад по пустынному ливийскому побережью. Архитектор Александра Динократ успел многое. На месте будущего города пролегали канавки и ряды вколоченных в землю реек, означавшие контуры будущих зданий, храмов, улиц и площадей. Начальник города, пожилой македонец, иссеченный шрамами, встретил Неарха с большим почетом. Под защитой стены, еще пахнувшей сырой известью, поставили две палатки, сотканные из тонкой шерсти памфилийских горных коз. В ложах, подушках, занавесях не было недостатка на корабле командующего флотом. Под всемогущей его опекой Таис и Гесиона разместились роскошно. «Свидание с морем» всколыхнуло в та из память прошлых лет. Чуть печальная, она вновь переживала незабвенные мгновения своей короткой, но богатой впечатлениями жизни под родной шум моря, всплески широких накатов и вечно изменяющиеся извивы пенных полос. Здесь собралось много чаек, Их качающийся полет и резкие тревожные крики наводили на мысли об Эа, острове Плача, обиталище Кирки посреди пустынного Ионического моря.